Глава третья. Мне понадобились сутки, чтобы по-человечески отдохнуть от безумного путешествия из Ленбурга в Нойгард, и этому процессу не помешал даже неугомонный дух. И столько же времени оказалось нужно дождю, чтобы покинуть Нойгард и его окрестности. В общем, удачно сложилось, поскольку меня совсем не грела мысль разъезжать в ливень по городу, большая часть улиц которого превратилась в русло бешеных потоков мутной воды, кое-где бывших настолько сильными, что сносили тяжелые чугунные столбы уличных светильников, словно рюхи с полукона. эльдик встретил меня гостеприимно распахнутыми воротами и толчьей. Честное слово, будто на превратный рынок попал. Только лавок и зазывал не хватает, но народу точно не меньше. И какого народа, как говорит сосед в подобные моменты, сделайте мне это развидеть? Шатающиеся по двору и лестницам, приемным и балконам многочисленные посетители, наряженные словно куклы в рюшах, лентах и бантах, и расшитых золотом и украшенных позументами одеждах, усыпанных драгоценностями от шляп и туфель до гульфиков и эфесов тонких недоразумений, почему-то зовущихся шпагами. Мрак и ужас. И это владетели, защищающие свои маноры и земли от тьмы? Дворяне, служащие империи? Нет, я видал подобных людей в Ленбурге, но мне казалось, что таких среди имперской знати Совсем немного, и все они, так или иначе, рано или поздно закончат свои дни в пустошах. Но это... хм, Теперь я, по крайней мере, понимаю, почему дед и отец отказались продолжать свою службу в столице, плавать среди этого дерьма. В общем, понимаю, да. Оставив скакуна у Коновизи под присмотром вездесущих мальчишек, Я миновал высокие кованые ворота, отделяющие дворцовый сад от улицы, и невольно застыл на месте. В мой прошлый единственный до сих пор визит в столицу мне не довелось оказываться поблизости от резиденции понтифика, зато сейчас я имел возможность полюбоваться садом, который, пожалуй, пришелся бы по вкусу и такому ценителю прекрасного, как его преосвященство Ленбургский инквизитор. Я даже несколько растерялся от такого великолепия и столпотворения. Ну, право слово, мне никогда прежде не доводилось видеть такое количество дворян в одном месте. В Ленбурге-то они все больше маленькими компаниями передвигаются, а здесь, во дворце пантифика, как это неудивительно, за блеском их нарядов даже сутаны святых отцов теряются». Но долго наслаждаться видами мне, увы, не пришлось. — Дим, будь добр, сделай три шага влево, пожалуйста, — неожиданно попросил сосед. К стыду своему отреагировал я на его слова не сразу. Засмотрелся, ну и прошляпил момент. — Что? Зачем? А в следующую секунду мне в плечо прилетел мощный удар. Если бы не дедовые эксперименты, то я бы от такого приветствия... Улетел в ближайшие кусты, а так только покачнулся, но равновесие все же удержал. Вот именно поэтому меланхолично заключил дух. — С дороги, деревенщина! Как же я ненавижу такие интонации и зевак! Они, по-моему, нутром чуют, где происходит что-то интересное, вот как сейчас, например, и чего пялятся. Обернувшись, я смерил взглядом попытавшегося меня подвинуть человека и вздохнул. И еще одно расфуфыренное убожество в золотом шитье и золотых же цепочках с перстнями поверх перчаток. Гнездо у них тут, что ли? И ведь смотришь на него, жердь жердью, длинный, нескладный, а уж гонору, тфу тошнит. «Спокойней, Дим, не надо горячиться. Мы не в Ленбурге, здесь бургомистрова суда не будет, и поблажек за дуэль с дворянином тоже». Тут же начал уговаривать меня сосед, как будто я и сам этого не понимаю. «Оно разговаривает!» На мое испуганное восклицание обернулось еще как минимум с полдюжины человек, оказавшийся поблизости. «Что?» Невежа даже отступил на шаг от неожиданности. «И ходит!» — добавил я, глядя ему под ноги. «Ну, до чего додумались столичные затейники? Первый раз вижу передвижную ювелирную витрину. Искусно, да!» «Ах ты ж!» — слова у моего противника кончились и он, звеня многочисленными цепочками, зашарил рукой по поясу в попытке нащупать эфес-шпаги, такой же длинной, тонкой и разукрашенной золотой чеканкой, как сам ее таскатель шитьем. «Помочь?» — вежливо спросил я, сверкающие от гнева глаза моего визави вдруг погасли. Он бросил короткий и злой взгляд по сторонам и, оценив количество улыбок и смешков, Резко побледнел. «Завтра!» — процедил он сквозь зубы на старом дворе. «В полдень! Нищеброд!» С превеликим удовольствием ощерился я в ответ. «Смотрите, не опоздайте!» «В четверть первого я вам уши на ходу отрежу!» С каким-то непередаваемым удовольствием протянул вдруг мой сосед. А я повторил вслух. «Ну а что? Красивая фраза же!» «И подходит!» Попрокатившись от затылка колбущей котке, я понял, что дух просто заходится в сумасшедшем хохоте. Тем временем мой противник, сверкнув в очередной раз глазами, отвернулся и, миновав меня по широкой дуге, быстрым шагом скрылся за поворотом. Что ж, спектакль окончен, можно двигаться дальше, тем более, что и зрители уже разошлись. «Ох, Дим, кажется, ты исполнил голубую мечту всех мальчишек моего мира», — наконец, отсмеявшись, простонал сосед. «Это какую же?» — поинтересовался я, мысленно ясное дело. «Дал почувствовать себя настоящим мушкетером». «Впрочем, ты все равно не поймешь. А я слишком мало помню, чтобы связно объяснить», — отозвался дух. «Так что просто поверь на слово». Это было не менее феерично, чем немытый крючконосый зельевар по имени Южный. А может быть, даже круче. «Я рад, что тебе понравилось. Осталось решить одну маленькую проблему», — заметил я. «Какую?» «Найти до завтрашнего полудня этот самый старый двор». «Ерунда, спросим», — фыркнул сосед. «Я больше другого опасаюсь». «Чего именно?» Того, что по пути к секретарю Его Святейшества ты еще в пару дуэлей вяжешься. По законам жанра, так сказать. Тфу на тебя! Я вздрогнул от такой перспективы, тогда прекращай считать вороны, следи за окружением, неожиданно рявкнул сосед, так что я чуть не подпрыгнул, но успел сдержаться, а в следующий миг вынужден был уворачиваться от вылетевшего из-за поворота господина. В непогоде по плотном черном плаще и шляпе с красным плюмажем. Да, а ведь если бы не сосед, я бы с ним столкнулся и почти наверняка нарвался бы на еще одну дуэль. Имперские дворяне, они вспыльчивые, а уж столичные и подавно. Это я по Ленбургу помню. Дух взвыл, но как я не прислушивался, так и не смог разобраться в его бормотании. Единственное, за что могу ручаться, это короткая фраза «Не, не Атос, Д'Артаньян, однозначно». Ладно, потом расспрошу. Дальнейший путь в секретариат прошел без проблем и стычек. Я, честно говоря, даже порадовался, что в отличие от всего этого дворянского сброда, снующего по этажам, мне нет необходимости ломиться в приемную его святейшества. Там, как я мельком видел, проходя мимо, вообще яблоку было негде упасть. А у Шамбре от набившихся в не такое уж маленькое помещение десятков мужчин в тяжелых одеждах... Бррр! В общем, нам туда не надо. И это хорошо. Секретариат мне удалось найти после того, как вдоволь помотавшись по лестницам дворца, я, наконец, догадался остановить одного из лакеев, чопорных куда-то императору. Пойманный за одну из многочисленных пуговиц на ливреи, Тот поначалу пытался вырваться, но когда я пригрозил, что разделаю его прямо здесь, на белоснежных мраморных ступенях, и продам на ингредиенты, как темную тварь, бедолага забыл про весь свой пафос и довольно внятно, а главное толково, объяснил, куда и как мне нужно пройти, чтобы таскать его сиятельство графа Дирна, возглавляющего личный секретариат понтифика. В благодарность за помощь я всучил лакею пару медных монет, Но он смерил меня таким взглядом, что я понял, за стол в этом доме мне лучше не садиться, Отравят. травят. Граф Дирна удивил меня уже тем, что совершенно не желал походить на большинство наводнивших дворец посетителей. Никакой кричащей роскоши. Строгий черный камзол с тонким, почти незаметным серебряным шитьем и вполне себе боевой кинжал на поясе. Граф был невысок и худощав. Его высокий лоб казался еще больше из-за обширных залысин, а седые виски и совершенно выдающийся нос, больше похожий на истребиный клюв, дополняли эту картину. Когда я вошел в небольшой кабинет, пожалуй, не уступающий в роскоши кабинету в доме Ленбургского инквизитора, граф отвлекся от чтения какого-то документа и, глянув на меня поверх небольших круглых очков, сосредоточенно нахмурился. Я же оставался в нескольких шагах от его стола в ожидании. Не то чтобы я оробел, просто именно в этот момент я вспомнил, где и по какому поводу слышал имя сидящего напротив меня человека, и даже если бы у меня было желание ему надерзить, я бы сдержался. «Мне знакомо ваше лицо, юноша», — наконец проговорил граф. «Говорят, я очень похож на своего отца», — ответил я. «О, лейтенант Мирт, я совершенно уверен». Тот же наклон головы, тот же взгляд из-под лобья расцвел в ностальгической улыбке мой собеседник. «Лейтенант синих арбалетчиков Мирт, помню, помню. Мне было так жаль отпускать его в гвардию. Этот перевод не принес ему счастья, ваше сиятельство». — заметил я, и улыбка графа погасла. «Да, к величайшему моему сожалению, как показало время, это было не очень хорошее решение», — согласился он. «Но кто мы, чтобы оспаривать волю его величества? Не так ли, сударь... Эм, Дим? Пустынный егерь по прозвищу Гренадер», — поклонился я. «Рад знакомству с сыном моего старого друга». Граф одним порывистым движением поднялся из-за стола и, обогнув его, вдруг оказался передо мной. «Ну точно, де Тревиль и Д'Артаньян!» хихикнул где-то на задворках моего разума сосед. А тем временем хозяин кабинета обошел меня по кругу и, глянув на герб, украшающий пряжку моего берета, усмехнулся. «Пустынный егерь, да?» «Значит, его преосвященству все же удалась задумка с объединением свободных ходоков. «Вы надиво проницательны, ваше сиятельство», — кивнул я и, спохватившись, выудил из-за глинища сапога переданное мне письмо. «Прошу вас, послание от его преосвященства инквизитора Ленбурга». «Полагаю, там сказано и о вас, мой юный друг», — прищурился граф. «Пара строк, ваше сиятельство», — пожав плечами, согласился я. «Не видел, что именно написали в письме мой дед и инквизитор». Но, судя по скудности выданных мне инструкций и их общему направлению, именно здесь должна решиться моя дальнейшая судьба. А значит, в послании обязательно должно быть что-то на этот счет. Зная моего деда и его любовь к незаметному контролю всего и вся в непосредственном окружении, этот вопрос он на самотек точно не оставил бы. А значит, в том, что старый уговорит посодействовать в его решении отца Тона, можно не сомневаться. «Что ж, тогда присаживайтесь на диван, сударь Дим, и подождите, пока я ознакомлюсь с письмом его преосвященства». Граф вернулся за стол и, сломав сургучную печать, погрузился в чтение. «А я принялся гадать, насколько поведанные дедом планы в отношении моего ближайшего будущего будут отличаться от того, что уготовит мне хозяин этого кабинета. В том, что решение по этому поводу будет принимать граф, я не сомневаюсь». Можно подумать, понтифику есть какое-то дело до невладетельного дворянина. Ха, смешно. Чтение послания затянулось, что в принципе неудивительно. Все же прочесть три десятка исписанных мелким летящим почерком листов — это не дневник бестиарий с его четкими печатными буквами. Пока разберешь все закорючки и сокращения, умаешься. Но все когда-то заканчивается, и строки писем — не исключение. «Что ж, сударь Дим, — неожиданно произнес граф, отвлекая меня тем самым от разглядывания семейного портрета на стене за его спиной, — я ознакомился с посланием от Сатона и его просьбой о вас, и если ваши пожелания совпадают, я думаю, смогу предложить именно то, что вам нужно. Но прежде у меня есть пара вопросов. Вы действительно хотите участвовать в походе? — Если да, — То зачем вам это нужно?